Время действия. Следующий день. Вторая половина дня. Место действия. Главный корпус школы Керим. С лицом, выражающим озабоченность, на входе в здание появляется президент Фэн господин Сан Хён. Двигаясь по большому холу он замечает у одной из стен высокий выставочный стенд с фотографиями. Что-то на нем привлекает его внимание. Изменив траекторию движения, Санхён подходит к стенду, останавливается и с некоторым недоумением секунд 10 разглядывает большое фото Юнми в спортивной форме. Наконец, он непонимающе пожимает плечами и отправляется дальше в танцкласс на встречу с господином Джубоном. Проходя по длинному коридору, президент замечает на полу у шкафчиков учеников большое пятно засохшей ярко-красной краски. Пятно частично растоптано, и на полу видны чьи-то следы, ведущие наружу из лужей. Санхён осуждающе качает головой, видя подобное безобразие, и обходит разлитое по краю, стараясь в него не наступить. Девушка, идущая ему навстречу, внимательно приглядывается к мужчине, который явно не из школы. Внезапно на ее лице появляется выражение узнавания. Ловким жестом американского ковбоя Она выхватывает из кармана свой сотовый словно кольт и делает снимок. Сан в это время смотрит себе под ноги, озабоченный выбором правильного пути. А в это время разговоры в сети. Сообщество Керин. В школе президент фэн-энтетеймент господин Сан Хён. А -ха -ха. Правда что ли? Да, его многие видели и даже сделали фото. Вот ссылка. И правда он. «Кто-нибудь знает, зачем он приехал? Что пишут?» «Думаю, что он приехал для поиска нового мембера. Он пошел к Джубону. Хочет, наверное, у того узнать, кто самый лучший танцор. Фэн-энтетеймент будут снимать новый клип. «Разве для того, чтобы узнать, кто лучший, обязательно самому приезжать в Кирин и разговаривать с Джубоном? И так известно, кто в школе лучший. Не проще ли было сразу пригласить на просмотр к себе в агентство?» «Ну, не знаю». Может, он хочет устроить здесь конкурс? А может, ему нужна целая группа? Странно как-то. Побежали ждать президента Сэнхёна в коридоре? Он будет возвращаться и увидит нас. Все девчонки, кто могут, уже ждут. Идёшь? Иди одна, я сейчас не смогу. Как хочешь, я тебе потом всё расскажу. Хорошо. Время действия. Тот же день. Примерно час спустя. Место действия. Карцер школы Кирин. Открыв дверь в класс, президент Санхён, чуть кланяясь, благодарит своих провожатых. «Пожалуйста, господин президент Санхён», – отвечает ему дружный хор девичьих голосов. Президент входит в класс. От стоящего в углу корга к нему поворачивается сидящая за ним юнми. «О, господин президент!» – искренне радуется она, стаскивая правой рукой с головы наушники. «Добрый день!» «Юнми! Как это понимать?» Грозным тоном вопрошает президент, не ответив на приветствие и упирая руки в свои бока. «Понимать что?» уточняет Юнми, вопросительно приподнимая брови. «Вот это!» Делая движение головой, обводит взглядом класс Санхён, показывая, что он имеет в виду. «А, это!» Поняв, о чем речь, кивает Юнми. «Дела пошли в гору Сунсеним». И теперь у меня есть свой собственный кабинет. Санхён на несколько мгновений теряет дар речи. «В гору?» – подпрыгивает он на месте, обретя возможность вновь говорить. «Класс для отстающих ты называешь в гору?» Сон Ним, смотря на вспотевшего от переживаний директора, миролюбивым тоном произносит Юн Ми. «Результаты моих тестов по общеобразовательным предметам весьма высоки. Здесь я нахожусь из-за ряда технических накладок крайне неудачно наложившихся друг на друга. Это что еще за накладки такие? м, -м скажем так, солнце ним. Мы с администрацией школы по-разному толкуем смысл параграфов правил поведения. Из-за этого у нас возникли кое-какие противоречия, которые закончились выделением мне этого отдельного кабинета. Юнми спокойно смотрит на солнце ним. Солнце ним, обалдевая, смотрит на нее. Игру в карты ты называешь разное толкование правил? внезапно спокойным голосом спрашивает Санхён. "Да", подтверждающе кивает Юнми. "В правилах запрещены азартные игры на деньги, но слово карты в правилах нет, и играла я не на деньги. Согласно букве правил, никаких нарушений нет. На что ты играла? На композицию. На композицию? Мы ведь с тобой договорились, что ты никому ничего не будешь говорить". И все, что напишешь, будешь вначале показывать мне. Я так и делала, солнце ним. Вам легко так говорить. А знаете, как сложно быть дипломатом? Особенно, когда ты к этой роли не готовился. И этих нужно не обидеть, и с этими нужно дружить, поскольку мне еще не один год тут учиться. Вот и приходится выкручиваться в меру возможностей. Мне нужно было отыграть обратно свое рабство. Как их было еще заманить в игру? Пришлось пообещать написать им хит. «А если бы ты проиграла?» «Вряд ли», – пожимает плечами Юнми. «Я хорошо играю в карты». «А если бы даже и проиграла, то...» «Песню можно долго писать, сон ценим». «Мы же договаривались не под готовую композицию, а под будущий проект». «И как же они на такое согласились?» «Азартные люди», – опять пожимает плечами Юнми. «Азарт до добра не доводит». «Наверное, это у них после моего выступления на батле перспективу почувствовали». Сэн молча смотрит на девушку. Потом спрашивает, меняя тему разговора. «Почему у тебя тут на полу мусор кругом?» «Это антураж сон Сен ним», – посмотрев по сторонам, поясняет Юн -ми. «Антураж? Разве тебе не сказали здесь убраться?» «Сказали», – не отпирается юнми «Но срока выполнения не задали». Значит, никогда, а антураж нужен для создания соответствующей атмосферы. Если я помою окна и пол, повешу занавески и вообще наведу тут красоту неописуемую, какой же это тогда будет карцер? Многие сразу захотят сюда въехать, а меня выселят, и весь мой труд пропадет зря. А так люди ходят, смотрят, что тут свинарник, что провинившийся несет наказание. Все нормально, все хорошо а я могу спокойно заниматься своими делами. Мне разрешили держать тут синтезатор, солнце днем.